В Московном городке в одной из школ произошло ЧП. Кто-то сорвал заметку из стен газеты. А дело было так. На уроке, когда учитель Сергей Николаевич вызвал к доске Нюру Синицыну, на месте не оказалось мело. Дежурным в этот день был Василий Трубачев. Ему попала от Сергея Николаевича, а после урока с упреками на него обрушились все ребята, в том числе и староста класса Булгаков Саша. Васек резко и обидно оборвал Сашу, а когда за Булгакова вступился Сева Малютин, Трубачев просто отшвырнул его от себя. Вот обо всем этом и было написано в заметке. И кто-то эту заметку сорвал. Был назначен пионерский сбор, на который пришел учитель Сергей Николаевич. Проводил сбор вожатый ученик 9 класса той же школы Нитя. Нитя, собрание. Хорошо, Сергей Николаевич, хорошо. Ребята, ребята, ну тихо, ребята. Тихо, ребята. Ну тихо, ребята. Тихо, ребят. тихо. Ну, ребят. ну спокойно. ребят на сегодняшнем сборе мы должны обсудить поведение председателя совета отряда Трубачева, который сорвал заметку о себе из стен газеты. Я не срывал. Трубачев, подойди сюда поближе. Я не срывал. Допустим, хорошо. Ребята, тихо. Хорошо, допустим. Мы это разберем. Но это не снимает с тебя ответственности за другие поступки. Почему ты обидел старосту класса? И, кстати, своего лучшего друга Сашу Булгакова. У него семеро сестренок, и он помогает матери их воспитывать. Что ты ему крикнул? Староста с иголочки, тебе только сестренок нянечек. Это твои слова? Ну мои. Вот видишь, это не по-товарищески бросать глупые насмешки. Я не знаю, как ты ведешь себя по отношению к своим домашним. Об этом тебе нужно подумать. Трубачок, ты меня понимаешь? Нет. Ведь я говорю с пионером, председателем совета отряда. Есть. Хорошо. Но я хочу знать, почему ты ушел с урока? Я ушел потому, что все думали на меня. Ну что это я сорвал заметку. Виктор, Виктор! Ну что, Виктор, Виктор, Виктор! Виктор, Что надо разобраться с самого начала? Давайте разберемся. Тихо, ребят, Тут виноват Мил. Понятно? В чем дело, Мазин? Из-за чего вышла ссора класс Из-за Мила. А он вот... У меня в кармане. О! Вот дела! О! Ну вот он, проклятый мелкий. В тот день Русакова должны были вызвать к доске, а он не знал этих, как их, глаголов, что ли. И я стащил мелкий, чтобы Русакова не успели спросить. Вот. И насчет ссоры. Булгакову нечего из себя обиженно устроить. Ведь он тоже не молчал. Он сам Трубачева обозлил. Ты, говорит, весь класс подвел. А тому, может быть, это хуже всего на свете. А мел Трубачев клал, а я стащил, и дело с конкурентом. Ты все сказал? «О, Ни, о, нет, о, о, о, не, релизм. не, не все, не все. Зачем Одинцов эту заметку написал? Ни в чем не разобрался и пишет. А теперь кто-то эту заметку сорвал, и опять все на Трубачева. Тихо, ребята, тихо, тихо, ребята. Трубачев, хорошо, если не ты сорвал заметку, то ты хорошо знаешь, кто это сделал. Ну, говори, ну, чего ты молчишь? дайте мне что сказать. Ну, ребят, что говорили, дайте валют. мне сказать. Митя, Сергей Николаевич, это не Трубачев, я знаю. А кто? Про себя он сразу бы сказал. И кто это? Ребят, если сейчас здесь сидит человек, который сделал это, если он молчит, то этот человек последний... Ну, Нет! Я не последний человек. Митя, дай мне сказать. Ну, говори, говори, Русаков. это Это я сорвал заметку. Но я хотел сделать лучше, я не думал, что скажут на Трубачева. Я хочу сказать, что вы не думаете. Говори, говори, Тепанова, тихо, ребята. Ребята, я что хочу сказать, М -м. что мы мало знаем друг друга. Вот Матер и Русаков, ведь сейчас так хорошо поступили, так хорошо, так хорошо. Мне да просто... <свят> Русаков, <Ребята, свят> мне знаете, что-то непонятно. Почему Русаков сорвал эту заметку? И еще вот я не понимаю, знал ли об этом Трубачок? Да. Мы но, ничего, не, бачок, помнили ничего помнили. Мы, вот, мы не помнили. Вот на песне пошел. Бачок, Ты знал про это или нет? Давай, давай, давай, давай, давай, бачок, давай, бачок. Давай, бачок. Давай, давай, давай, давай, давай. Мы тебя знаем. Вот говори. Я думал, что это Мазер. Он после ветколегии мне сказал, мы тебя выручим, но я думаю что это он сорвал. Ну не мог же я про него говорить. Да, ты про меня думал? А я про тебя. А это Петь красакова. Ну ну да. Это я для мать сделал. Еще потому, что из-за нас у Трубачева ссора вышла. И про него статью написали. Но я не думал, что на Трубачева подумают. А почему молчал? Почему молчал? Я не молчал. Я боялся. Боялся? Я всех боялся, а товарищи подвёл. Ну, ну, я... ну, ну, Лида, ну ведь это же нехорошо. Я ну, не понимаю, говори, это? Лида, ну, ребята, боялся, лиха, Лида, как это происходит. Лида, Сорина! Давай, давай тихо, бойся, тихо, а товарищи подвёл. Тихо, тихо, тихо, тихо. тихо, Сейчас Сергей Николаевич будет говорить. Ну, вас, конечно, интересует вопрос, кто виноват во всей этой глупой истории. Но виноваты тут многие. И прежде всего, и больше всего, несмотря ни на что, Сам Трубачев. Потом, конечно, Мазин, что спрятал мел. Ну и, по-моему, Русаков. И Одинцов тоже. Одинцов? Да. Нет, Зорин, не вижу вины Одинцова. Не вижу. Он совершенно точно и честно описал все происшествие. Несмотря на то, что Трубачев его лучший друг, и за это Одинцов можно только уважать. Ну, Сергей Николаевич, А почему Одинцов не предупредил Трубачева, а написал не разобравших? Ну что ж, Мазин, в этом Одинцов, конечно, не прав. Такие вещи надо делать открыто, но все-таки Одинцова из виновных мы исключим. Верно? Ребята, ребята, я вот что хочу вам сказать. Вот есть прямое, честное, пионерское товарищество, А есть мелкое, трусливое, ложное выручательство. Русаков срывает заметку от Трубачеве и тем ставит Трубачев в тяжелое положение подозреваемого. Мазин выручает Русакова, чтобы я не обнаружил, что Русаков лентяй, что он плохо учится. Мазин, очевидно, хочет, чтобы Русаков с его товарищеской помощью остался на второй год. Сергей Николаевич, я еще докажу, какой товарищ. Это хорошо. Это хорошо, но вот то, что ты сейчас доказал нам, это плохо. Это называется как раз вот ложным выручательством, ложным товариществом. Подумайте над этим хорошенько. Мазин, ну ты со мной согласен? Я подумаю. Отлично, отлично. Отлично. Ну, а теперь быстро все по домам, а то ваши родители, небось, уже волнуются. Пионерский сбор действительно не прошел даром для войска. В длинные вечера он много времени обсуждал все со своим самым лучшим, с настоящим другом, с отцом. Все было переговорено, рассказано, все пережито вместе, И Васёк решил помочь Мазину и Русакову знать экзамены на отлично. Пролетело 1 мая, потом прошли ей экзамены. Васёк выполнил своё обещание, ребята выдержали отлично. А потом, потом произошло ещё одно событие. Однажды Васёк летел домой, как вихрь. Мама, мама! Тётя, тётя! Не будь отца! Он в дежурство пришел. А я не сплю. Ну, что ты тут шабуршишь, сынок? Папа, тетя, вы знаете, что у нас вчера был военизированный поход? Ну, конечно, знаем. Мы знаем, что твой отряд победил. Да. Мы обнаружили по дороге все знаки и раньше всех прибыли к костру. Ну вот. А сегодня Митя, наш вожатый, объявил. У меня тут все написано. ну ну, -ну. В этом походе только один отряд показал себя дисциплинированным. И только в одном командире я не ошибся. Ну, пап, ведь это же обо мне написано-то. Но главное, главное, директор школы премировал наш отряд за отличную учебу и за дисциплину в походе. Это премия поездка на Украину в колхоз червоной зимки. Ты ну, понимаешь, пап, наш отряд премирован поездкой на Украину. Ну, вот, сынок, вот и ладно. Эх. Жаль, что твоя мать не дожила до этого дня. Порадовалась бы с нами. Васёк, да как же это? Да как же вы поедете? Дети ищут. Ничего, ничего. Он у нас командир. Командир. Вот посмотрим, как он себя в самостоятельной жизни покажет. Но потом, тётя, ведь мы же не одни едем. С нами едет наш вожатый Митя и учитель Сергей Николаевич со своим отцом. В колхозе червоней зирки стоят горячие дни сенокоса. Люди, чем свет вышли на работу, село опустело. И только у председателевой хаты толпится народ. Тут и сам председатель Степан Ильич со своей матерью бабой Ивгой и женой Татьяной. Тут и колхозные старики, что работать уже не могут. Собрались все давно и с нетерпением ждут гостей. Ну Вот ветер, <связывая> ветер донёс до них песню. И из-за леса вынырнул грузовик с широким, пылающим как пламя, пионерским знаменем. Пойдём, пойдём. Встречать. знамя <связывая> выше поднимайте, знамя. Пойдём, пойдём. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Дозвольте мне, как председателю колхоза... Подожди, Степан, дай лучше я скажу. Ну что ж, говорите, мама... Здравствуйте, голубята мои. Приездом вас, дорогие гости. Слава милости просим. дайте-ка дай мне поздороваться. Здравствуйте, Степан. Степан Ильич. Здравствуйте, Степан Ильич. Здравствуйте. Здравствуйте. А меня зовут Сергей Николаевич. Очень приятно. Вот, а это вот мой отец, Николай Григорьевич. Стефан Ильич, очень приятно. Вот моя мама, Баба Ивга. Доброе здоровье. Приятно. Очень приятно. Женка моя, Татьяна. Здравствуйте. А ведь мы с вами земляки, Степан Ильич. Ну как же, добрался я до своей родины, приехал со старым дружком повидаться. В Гражданской вместе партизанили или Матвеичем кличут. Может быть, слыхали? Матвеичем, Матвеичем, ну как же! Как же, как же, он у нас пасекой заведует. Знаменитый пчеловод на всю округу меду заготавливает. <связывая> <связывая> а, а потом и дочка моя в этих краях проживает, хочет со мной повидаться. Понимаю, <связывая> <связывая> понимаю. О, это наши пионеры. Вот так, впереди их командир, Игнат Тарасюк. А барабанщик, а барабанщик, э, Федька Гузь. Товарищи, товарищи, постройки, постройки. Постройки, постройки. Постройки, постройки. Быстро, быстро. Здравствуйте, товарищи. Да, тихо ты, Федька. Ну, погоди барабанить, дай слово сказать. Привет от Москвы. Привет от колхоза Черваной Зырки. Привет, привет, привет. Будем знакомы, Игнат Тарасюк. Будем знакомы, Василий Трубачёв. <связываем> Побачим, який <Екей>, ты московский. <связываем> ну, а теперь, Женка, слышь, Татьяна, принимай гостей. Дорогие гости, идите сейчас к школе, выгрузите вещи, помойтесь дороги. А потом, милости, просим к нам сюда, во двор откушать. Да-да-да, просим. Игна, Игна, проводи Сейчас, вас. В середине села на высоком пригорке неподвижно стоят строгие крепкие тополя, а под ними краснеет черепичная крыша новой выкрашенной в голубую краску школы. В школе все готово к началу учебного года, а пока она гостеприимно распахнула свои ворота для приема гостей. Ледушка! Дедушка! Дед Михайлов! Принимай гостей! Зараз, зараз! Пожалуйте, пожалуйте, гости дорогие! У нас здесь хорошо! Здравствуйте, Ледушка! Здравствуйте, пожалуйста! Заходите, ребята! Ой, девочку делай, делайте. Делай. Ой, там светло в глазах. И прохладно как. Ага. Ой, краской пахнет. свежая сено на полу. Ой, не могу, ребята. Будем на сене спать. Суши, ты какой... Ура, будем на сене спать. Спокойно, спокойно ребятки. Слыши, ребятки, если что нужно, мне скажите, вот в ведре вода. Принёс вам умысленно. Молодец. О, спасибо. Митя, полей-ка мне. Игнат, а Игнат? Ну? А дед Михайлов что, здесь сторожем? Ага. Вон. Видишь, в той белой мазанке живёт со своим а? внуком. Слышь, Васёк, а этот Генка, ну, внук его. Ох, и парень, в прошлом году молния в дуб ударила, а рядом конюшня, но она загорелась, а старшие все в поле были. Так Генка всех лошадей вывел сам один. А рыжий жеребец всё-таки обгорел. И ничего, Генка и его выходил. Вот так Генка. А где же он? Слушай, я его здесь не видел. Да его сейчас в МТС зачем-то послали. Ребята, ребята, в общем так, занимайте себе классами а этот пятый будет наш. Учтите, пятый класс это наш. Да. А чего ты раскомандовалась, Зорина? А, -а, -а, а почему это мне не покомандовать, мазенчик? Да. Минат, да. школа только что выстроена. А где же вы учились раньше? Ах! Мы в Ярышке бегали, а чуть недалеко. Ой, девочки, девочки, а вот глаз напротив, по-моему, лучше. Не выдумывайся, Ницына. Этот будет наш, то и точка. Живо, ребята, живо. Нас хозяева ждут. Потом все родники спасают. Правильно, правда, Митя. И в самом деле неудобно заставлять себя ждать. Идемте, идемте, ребята. Маски, маски, не отставай. В этот вечер ребята долго не могли уснуть, пока устраивались на ночлег, делились впечатлениями за прошедший день. В школе горел свет, и неслись оттуда громкие голоса. И только в полночь, расположившись на мягком душистом сене, все крепко-крепко заснули. На рассвете село разбудила песня. Звонкий мальчишеский голос будил спящую улицу. Гнедой жеребец важно переставлял стройные ноги, осторожно опускал в прохладную пыль подкованные копыта. На спине его небрежно покачиваясь и сжимая пятками гладкие бока, сидел Генка. "Тихо!" тихо. "Тихо, молчи, Генка. Гостей разбудишь." "Здравствуй, деду! Эх, нигде такого коня нет, как наш. Да ты где был?" И день ожидаю, и два, и три. Тебя ж в МТС посылали. Где ты был? Я там людям в ремонтный помогал. А. а, поручение дядя Степана выполнил. В воскресенье механик будет здесь. А мне там директор говорит, оставайся на МТС. Доброго из тебя тракториста сделаем. Ну а ты чего? Как чего? Чего ж не остался, спрашиваю? А того не осталось что тебе скучно. Э -э, мне скучно, а тебе? А тебе? Мне тоже скучно. Эх, есть же охота. Есть, захотел. Сейчас приготовлю. А ты коня привяжи. На, на, на, на, на. Не балуй. Ух ты. Славный жеребец. Это ты пел? Ты что? Ты что? Ты... ты что, зачем отвязываешь? Хочу прокатиться. А, без разрешения не имеешь права брать. Я его воспитываю. Понял? Постой, постой, постой. Ты деда михайлы внук. Где нас? Может, и Гена. Ну и что? Да ничего. Я про тебя слышал. Слушай, так это ты его из конюшни выбил когда пожар был? Ну да, его. Молодец. Я его для Красной Армии готовлю. Да еще не всякому бойцу дам. Вот еще. Ты что, в Московской? Да. Мы к вам в гости приехали. Вот в школе живем. Хм. Выходит, я тебя разбудил. Ничего, ничего. Я рано встаю. А ты что, тоже при школе живёшь? Эш, с дедом вместе. У -у -у. А у тебя кроме деда никого нет? Никого. У меня тоже матери нет. Умерла в прошлом году. Я теперь с отцом да с тёткой живу. Мой отец мастером железнодорожных мастерских работает. Он всё умеет делать. там у меня дед бедовый. Ты вот что скажи, ты был на Красной площади в праздник? Ну а как же, с отцом вместе. Эх, мне бы туда попасть. Да поедешь еще. Это верно, что поеду. Сяду гнетка, бегать. Хороший у тебя конь. Глазища какие. Забалованный, балованный. Ишь перебирает. но скачи, скачи в луговину. Ты вот что. Слухай, возьми меня в Москву, а? Чуешь, а? Хочется мне до Москвы дойти всему поучиться там. Я бы всю Мичуринскую науку перенял. Я способный, как чёрт. Дена, иди есть. Доброго утра, дедушка. Здравствуй, Московский. Это тебя мой Ген избудит? Да нет, ничего. Иди, иди, иди, Ген есть, а потом спать ложись. Видишь, вон глаза слипаются Я сам в гнидках конику сдам. Иди, иди. Ну, Московский... прощевай пока. До свидания. Быстро промелькнули три дня. А потом Сергей Николаевич предложил ребятам, пока срочных работ в колхозе нет и помощи их не требуется, отправиться всем в поход, побывать в тех местах, где в гражданскую войну сражались наши бойцы, и просить Матвеевича, боевого друга Николая Григорьевича, принять участие в этом походе. И вот ребята во главе с Митей расположились лагерем недалеко от развилки, где начинается лес. А Сергей Николаевич со своим отцом отправился за Матвеичем на пасеку. Стой, стой, да где же калитка-то у него? Я, мяу, хоть и не видно. Ну <салит> <ты> там, Бобби? <салит> Матвеич! Матвеич! Эгэ! Эгэ! Дай гостей, Диду. Ну! Ты, Бобик, сиди, мой! Стой! Стой! И где же ты тут есть, старый товарищ мой, а? Здравствуй! Здравствуй! Вояка мой, здравствуй! здравствуй. Ой! О, вы, стой, стой, мой сегачат, я персональную персону до хати предоставил. Да ты что, обалделся? Да дай мне, что-то. я надорму, да, да ты. Нет, что мне млик, что дружок же, ну и дружок. Да пусть садись! Ну, ну, ну и здорово! Ну и здорово! Не знаюсь пока! А чего ж твой Сережка ходит, яга листа, а? Голодный чеще! Ну а ну, дедусь, поборемся, калитак! А ну давай, истей! А ты боишься, что осилю, а? А вот поглядим, кто кого! Ну-ка, держись! Завтрак! Завтра. А, кто-то. Диду, а. а у нас, деду к тебе просьба. От моих пионеров и от меня. Ну, что там? Собирайся с нами в поход. Поведешь моих пионеров по тем партизанским тропам, где вы с отцом бродили. А? Расскажи ребятам обо всем, что видел. Ну, добрый. Добрый! Ну, вот, ну, оставайся, старый, за Так ну завтра, сегодня же давайте кушать. Давай, кушайте. давай. Вот угорчики, чесночок, да, да. а кусти. Понял? Да? Да? Поздно ночью, засыпая на широкой скамье, Сергей Николаевич слушал тихую беседу двух друзей. Матвеич, присев на угол кровати, гладил за скорузлой ладонью Больные ноги товарища. И негромко говорил. Ох уж я бачу, где самая болявка у тебя. А это тебе, брат, наши болото отзываются. Ну, да может и сто разу, как ты меня на плечах тащил из лесу. Ну, ничего, ничего. Ноги я тебе вылечу салом, с воском. И на солнышке греть. Ничего. «Еще поживее, да, и работать будешь, будешь, потому как что человеку убывает?» «Болезнь – одно, а без дела тоже не можно жить, и. тоскует человек без дела, так-то, товарищ мой». Когда Сергей Николаевич открыл глаза, солнце светом, крашеные половицы блестели, В раскрытое окно с жужжанием влетали пчелы. Сергей Николаевич сладко потянулся и вдруг отчетливо услышал, как в небе, где-то близко, вскочил и вышел на крыльцо. Слушай, что они там пумыркаются, а? Что за чертовщина такая, а? А на рассвете такой гул поднял я думал, вас с отцом разбудишь. Нет, я спал, и тебя, Дид, вас не видит. Я тоже крепко спал, ничего не не слышал. Ну, ну и ладно. А теперь завтра опять завтра. Вот чертая. Да что ты как волк живешь? Ни газету тебя, ни радио. Как это же все, вам, пионеры сережки. Да? Мы вам Диду радио проведем, мы вам то-то, сё, наморочили голову и ничего не Слышите? Опять? Опять? Опять? Учение? Что вы? Иду! Иду! Председатель вас требует! Скорейше! Председатель вас требует! Не дали, а! Требует и всё! А чё? Собрание в колхоз идёт! Вот что! Война! Вот чего! Меня ж ты не знали! Чё? где война? Яка война? Яка война, я, я тебе спрашиваю. Ну, с Гитлером война, по радио сказали. Ты чего вы кричите, гиду? Идите лучше до председателя, а я на худр побегу. Эй, слушай, слушай. Стой, кажу, бисер от ушла. Снимайся руку. Значит, порешили вон на нашу землю идти. Ну, что, добренько. Хайдуть. Добре. Отец. Отец, ребята там, с Митей в лесу. Их надо вывести оттуда. Это уж первым делом. Слышь, диду машину надо. Машину я должен, ребят, вывести Отца тебе оставляю Ах, он и бандюр. Диду, Ах. слышишь, машину надо. Ребята в лесу остались. Говори, где машину взять? Что, машину? Что, ну так иди зараз на МТС. Тут прямиком километров 15 будет. Там и машины есть, и телефон. Прям механько так через омрах, там через осьон. Ладно, ладно, найду. Ксану, увидишь Ксану, скажи, что я тут был. До свидания, отца береги! Ну ты, да, ты за нас гни, я старика в обиду не дам. До свидания! Машины пошли своим плановым порядком. Как вернуться назад, то можно будет... Издать. Но когда они вернутся? Когда? Вы, вы видите, что делаете? Вижу. Может, завтра к вечеру. Товарищ, простите. Простите, как вас звать? Мироном Демидовичем клещите. Товарищ Мирон Демидович, я удивляюсь вашему спокойствию. Я же вам говорил, у меня дети в лесу. Вы понимаете, дети одни в лесу. Мне необходимо их вывести Но есть же в вашем распоряжении хоть одна еще машина. Есть машина, есть. Но на нее особое распоряжение. Со двора никуда. Но послушайте, ведь дети. Послушайте. А, черт! Район, район, дайте райком партии. Райком слушает. Райком? Райком? Райком слушает. Мне секретаря райкома. Его нет, он на совещании. Но послушайте, М минутку, товарищ. Я из Москвы. Мне нужен секретарь. Он на совещании. Подождите, мне нужна машина. Вывести детей. Я не уполномочен. Ждите. Минуточку, минутку, товарищ. Товарищ, послушайте. Ну, погоди, погоди, дай к трубу, дай, дай, дай, дай. Алло, алло. Говорит директор МТС. Мне нужен секретарь. Я знаю, что на совещании. Дайте телефон. Не могу. Давай, говорю, телефон того совещания, Без всякого разговору. Срочно. Записывайте. Есть. 11:45. 11:45. 11:45. Записали? Записал. Так, звоните, а я сейчас приду. Есть. Да, все тракторы в поле. Живо, живо, хлопцы! Давай, давай, давай, ремонтируй, Милchen. ремонтируй, чтобы через час все было готово. Да вы, же нет, не хватает, людей, берем отмечу. Сказано убрать хлеб, и тут. ну с чем же мы будем мы сначала... Берем ну как это Спасибо, спасибо, большое спасибо, понял? Все понял, до свидания. Дозвонился? Дозвонился. Секретарь райкома обещал... Прислать машину. Свою, легковую. Вы что, москвич? Москвич, а что? Учитель. Учитель? Партийный человек. Что, не доверяете? Вот партбилет. Да не, не треба. Я насчет паники. Какой паники? А той самой, что сейчас не должно быть. Так у меня же дети. Я, я учитель. Война. Вероломное нападение. Понятно тебе, товарищ. Все машины заняты. Подвозят бойцов, доставляют горючее, убирают хлеба. Но дети... Ну вот ты, дети, дети, я учитель. Ишь, побелел, распредушился. Ты учитель, а я батька. У меня полна хата детей. А нужно сдерживаться. Ибо время военное. Ну, хорошо. Пошли до моей хаты. К утру машина будет, а сейчас по вечерям. Пошли. Пошли, берите свое имущество. Где оно тут? Ага, да, вот. Пошли, пошли. Осторожно, тут на дворе темно. проходить в хату, проходите. Спасибо. Ульяна! Мама! Она во дворе. Мама, во дворе. Во дворе корову доит. Зараз придет. Она зараз придет. Сколько же у вас детей? малокуча Что с тобой, Ульяна? А то, что же это за порядки такие, Мирон? на до ночи не прыгнана, второго кричить а с выйти на царай не можно. Во все углы я как слепокурка тычусь. А какого крика наробив? Затемняйтесь так, чтобы нигде и свету никто не бачил. Такую панику нагнавшую, боже мой. Ульяна, да ты понимаешь или нет? Да понимаю. Война уразумеется. А я все понимаю. И прекрати разговоры. Да, прекратите разговоры. Прекратите разговоры. Видно, нам всем нужно побольше выдержки и терпения. Поздно ночью... Хозяева внесли раскладушку и уложили гостя. Сергей Николаевич лег, но уснуть было невозможно. Перед глазами стоял лес. Около раскинутых палаток толпились ребята. Он видел их встревоженные, испуганные лица. Нет, не могу ждать. Пойду встречу машину. А если шофер приедет? И никого не застанет. И уедет назад один. Нет, надо ждать, надо ждать, надо ждать, ждать, ждать. Страшная это была ночь, ночь бездействия и ожидания, а утром... Ульяна! Ульяна, вот что, бери детей и эвакуируйся в Макаровку. Ой, ведь шипись, куда ж я с ними пойду? На да Макаровке не близко за пригусивку и поедешь. Никуда я не поеду из своей хаты, ведь шипись. Ой, Боже мой! Мама! Ой, мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Ульяна! Ой. Ульяна, я человек партийный. Я должен свою жизнь по-военному располагать. Мне может любой приказ выйти. Чуешь, голубка моя. Помождите. Помождите. Сергей Николаевич, ведь за вами. Кто тут будет, товарищ учитель? Это я. Сейчас едем, сейчас едем товарищ шофер. Спасибо, Мирон Дмитриевич, спасибо вам большое за все. Добрый ты, хлорца, горячий. Ну, какие там новости, товарищ пока на дело. Сильно напирает фашист Ну, поехали, товарищ шофер, ну, поехали. поехали. К большому лесу, по шоссе. Мутный свет луны освещает спящий лагерь. Утонули в густой траве белые домики палаток. Митя... Сидит на площадке и, закинув голову, смотрит на скользящие тени самолета. Ухо его пытается уловить малейшие оттенки тихого, воющего гудения моторов. Изредка далек глухой удар потрясает землю. Васек Трубачев тоже не спит. Приоткрыв край палатки, он следит за каждым движением вожатых. Амидь, mm. на самолете свастика. Да, свастика, да? Значит, это правда мне не кажется. Куда ты? Зачем на дерево лезешь? Хочу отсюда посмотреть. Может быть, что-нибудь увижу. Ну, что там? Там свет. Далеко, далеко. А видно. Это, это в стороне Житомира. Митя! Митя! Да? Митя! Надо в разведку послать, я пойду. Нет, я уже послал Мазина Русакова. А я почему не меня? Спал крепко, не хотел будить. Я давно уже не сплю. Скоро рассвет. Да. Я пойду и навстречу. Никуда ты не пойдешь. Ложись спать. Да ну не могу, я спать. Я с тобой будешь журю, ладно? Ладно. Трубачок, Васек... У каждого человека есть своя мечта заветная. Вот когда мне не спится, я начинаю мечтать. Как будто я в тайге очутился. И вот я с ребятами... С нами? Нет, с комсомольцами. Залезли в эту самую тайгу и давай там своими силами новый город строить. Особенный, свой. У меня даже рисунок есть. Стой. Кто? Кто идет? Кто? Кто? Это мы. Это, Это мы. мать русаков. Это мы. Мы фашисты. Перешли границу. Что? Война. Вероломные нападение Вот почему свастика. Что такое? Что случилось? Война. Ребята, подъем, подъем, быстро. Давай, ребята, вставайте. Тихо, тихо, ребята. Война. Ва война. В да кем? Фашисты. Фашисты. Фашисты напали. Фашисты ребята, тихо, ребята. тихо, ребята. Вы же пионеры. Вы не должны теряться ни при каких обстоятельствах. Табачев, ты остаешься командиром отряда. Есть. Сейчас лагерь снимается и походным порядком порядкам идет на шоссе. Вареную картошку разделить. Съедим на ходу, консервы, муку, посуду, все лишнее сложить в яму и замаскировать. Каждый идет налегке. Понятно? Понятно. Да, давайте, давайте только без паники. А, тихо, ребята. Тихо. Девочки! Девочки, вы чё, струсили, что, да да струсили что-то? Ничего мы не струсили. Просто немножечко страшно. Девочки, да, Васёк. Васёк, да. Васёк. Да. Васёк. А вдруг мы этих самых фашистов встретим, встретим а? Встретим, так будем драться. Аскарить Раз... Шубачёв отставить. Во-первых, мне встретим, а во-вторых, во вторых какие мы вояки! Нам нужно скорее убираться в свояси чтобы не затруднять собой взрослых. Да, в, в гражданскую войну нет. не такие, как мы воевали! Тут война, мы в освояси! Я никуда не поеду! Так же решать, так не и пойдем. будет! И прекратить лишние разговоры! Готовы, что ли? Да. Готовы? Готовы? Да, Готовы. как будто все. Ну, раз все, тогда команду. Отряд, стройся! Да, давай, пожалуйста. А давай мне путь, путь. Пусть шагом! Марш! Если завтра война, если враг нападёт, если сила нагрянет, как один человек при народ за свободную Девочки, а как дома теперь? А, мамы, наверное, и плачут. Надо послать телеграммы. Ой, как всё неожиданно случилось. Завтра война, вместе завтра поход, Пусть сегодня походу готов. Ребят, давайте хором Сергей Николаевич АУ. Сергей Николаевич, Сергей Николаевич, АУ. Слышите? Шум какой. Это, наверное... Красная армия на врага пошла. Пойдем за ними, Мася. Нельзя, не по-товарищески. Тихо. Горд, слышите? Это Сергей Николаевич. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, Сергей Николаевич, мы здесь. Сергей, Николаевич! Сергей Николаевич, мы здесь, вот мы! Ой, Сергей Николаевич, мы так все боялись, что разменемся с вами. Мы все вещи заранее. Сергей Николаевич, ну как, как же это? Что случилось? А почему война? Сергей О, Сергей Николаевич, Николаевич дорогой, как Сергей, мы Сергей, рады, Сергей. что вас нашли. Стойте, стойте, стойте, стойте ребятки, не все сразу, Эх, ребятки. Митя, отойдем-ка в сторонку. Хорошо, Сергей, хорошо, что вы первый, как Митя, да, дай-ка я тебя поцелую, ну как? Да ничего, Сергей Николаевич, ну, теперь ничего. все в порядке. Сейчас вы поедете с ребятами прямо на станцию. Да. Машину на набьем до отказа. Кто не сядет, пойдет со мной пешком. Сергей Николаевич, лучше будет, если вы отвезете ребят на станцию. Ничего не лучше. Так вот, по приезде на станцию, вы сейчас же отправите на машину и договоритесь с начальником станции. Сергей Николаевич, ну послушайте, ведь время такое, я могу не договориться. Со мной могут не посчитаться. Другое дело, вы, учитель, кроме того, большая часть ребят сейчас едет. Значит, остается только 6-7 человек. Сергей Николаевич, ну, честное слово, я прав. Ну, хорошо. Значит, решено. Ну, пойдем к ребятам. Ага. Товарищ шофер, вы за нами приехали, да? Да, да, за вами. Ну, ребятки, да. за вами. А почему на легковой? Ну, да, да, лучше, вы... был... конечно, почему... лучше мы, конечно, на грузовой-то лучше выловали. А вот оттуда, откуда вы приехали, там уже есть война. Так, да. тихо, ребята, тихо. Ребята, слушайте меня внимательно. Сейчас мы вас тут как грибов в кузов наберем. первой партия поедет со мной, другая... Внимательно. Другая пойдет с Митей пешком до села и будет ждать машины. Mm -hmm. А ну, девочки, девочки, садитесь. Садитесь. Мальчики, мальчики, мальчики. Садитесь. Прыгали не друг дружку на колени. Сидится на Нюра. Идите, да. сюда, идите ага. сюда. Товарищ шофер. Да, да. Еще одну в кабину. Да куда же, Сергей Николаевич. Одну девочку я посадил. Еще вам надо сесть. Ну, ничего. Ну, ничего, Сергей Николаевич. Нюра, со мной. Поезжайте. Ладно. Значит так. Внимание. Значит так. В село вы приедете вечером. Если машина вернется раньше, она вас будет ждать. Если будет попутная, сажайте. Я на станции предупрежу. Ребята, не наваливайтесь на дверь а то вылетите. Ничего, ничего. Так, минутку. Кто же остается с Митей? Сейчас. Так, Трубачев, Одинцов, Мазин, так Русаков, а, его. Степанова, Зорина, Синицына и Малютин. Так, хорошо. Вот ну, до свидания. Митя, оттуда. Митя, помните, не задерживайтесь! Ребята, слушайтесь Митю, будьте молодцами! Не раскисайте! До свидания! Догоняйте нас, ребята! До свидания! Стройтесь, ребят Пошли! Песню! Поднимайся, народ! Собирайся, народ! Барабаны сильней барабаньте! Музыканты вперёд, запевалы вперёд Нашу песню победную грязь На земле, небесах и на море Наш напевный могучий сурок Если завтра война, если Под вечер стало легче идти Воздух посвежал, пыль улеглась Навстречу вдруг выехал грузовик Два красноармейца охраняли его, сидя наверху С ним поравнялся другой грузовик. Он обогнал Митю с ребятами. В нём ехали две женщины с детьми. На дне машины, усланном матрасами, тесно сидели малыши в белых фарточках. Обе машины остановились. Красноармеец подошёл к шофёру прикурить. Товарищ боец, товарищ боец, вы от Жуковки едете. Как там? Мы проедем? Проедете, гражданка, проедете. Ишь, вас, проклятые дитлеровцы, из гнезда. Как бы до станции добраться, а там на Киев. А ну, подождите, ребята, подождите. Извините, как вас зовут? Екатерина Михайловна, а проще тётя Катя, а что? Екатерина Михайловна, тётя Катя, мы школьники из Москвы, нам на станцию надо. На машине поехал наш учитель, но всем места не хватило. Может быть, вы захватите наших девочек? Давайте. Давайте ваших девочек. Ага. Я бы всех взяла. Ну, видите, полна коробушка. Понятно. Нашего учителя Сергеем Николаевичем зовут. Наверное, он еще не уехал. А если уже уехал, не то... Не беспокойтесь. Не брошу я ваших девочек. Довезу до Киева. А там в детскую комнату сдам. Спасибо. Валя Степанова, Лида Зорина, Нюра Синицына. Живо в машину. Живо. Вот Екатерина Михайловна обещает вас доставить на станцию. Садитесь Спасибо, живо. Садитесь, живо Мы следом за вами. Спасибо. А если Сергей Николаевич уже уехал, да -да -да -да. мы, Арктина Михайловна, не на шаг! И вертись! Спокойно! Не беспокойтесь! Не беспокойтесь за ваших девочках! Ну, всё в порядке. Остались одни мужчины. Народ мужественный и твёрдый. В село пришли поздно вечером. В небе зловеще гудели самолёты. Глухие удары слышались то впереди, то где-то сзади. Ребята изо всех сил старались казаться бравыми, но едва вошли в теплую хату Степана Ильича, как один за другим повалились на лавку. Баба Ивга с ласковыми причитаниями кормила их варениками. Глаза у ребят закрывались, и пока Татьяна стелила им на полу, они уже крепко спали, привалившись друг к другу. Один Митя не спал. Его тревожил вопрос. Отчего нет машины со станции? Что случилось? На следующий день рано утром Васёк проснулся от того, что кто-то теребил его за плечо, а со двора доносились возбужденные, плачущие голоса. Вставай! Васёк, вставай! А? Кто ж? Что? А, ты, Митя. с тобой скорее, Васёк. Нашего шофёра убило. Убило? Да, на обратном пути, когда он за нами ехал. Попал в бомбёжку, его наповал, машину всю перекорёжил. А наши уехали? Да, говорят, на последний поезд попали. Почему на последний? Станцию разбомбили. Митя, что ж теперь будет? Тише, ребят, не перепугай. Придется ждать, пока станцию восстановят. Ребята, ребята, ребята, ребята вставайте. Мазин, Мазин, Мазин быстро вставай. Черт, сейчас, мамочка. Да какая я тебе мамочка. Вставайте быстро. Тревога, тревога. Деда, Деда не пожалел, как тратник по грузовику. Да текла от и нянечку, и всех, яки там с малышами были. Какой Ой, грузовик? Ты. С дошколятами? Ну, да. Татьяна, выйди из хаты со своими слезами. Слезы здесь не помогут. Ну, чего вы всполошились? Побили грузовик с детьми? Малых детей побили? Так это зверство каждый на всю жизнь запомнить должен. Вот как надо. Дядя Степан, в этом грузовике наши девочки были. Мы их по дороге посадили. Не знала я этого. Вот что я вам скажу, хлопцы. Может, и погибли ваши девочки, и горе ваше большое. Только слабость нам сейчас не к лицу. Плакать нам некогда. И чтоб живо мне на работу становиться. Яму копать. Хлеб зарывать будем. Кто у вас, командир? Я? Не слышу. Голоса твоего не слышу. Я? Трубачёв, командир отряда. Вот так. Распределяй, ребят. Работать. Игнат, ты? Ну? Здорово. Здорово. И бабы-ингости? А, ну, як же. Митя, Митя, чё у тебя с тобой? Да, телегой задела. Слушай, что? да она у тебя багровая вся. Ничего, сейчас её перевяжем. Ну, как подвигается работа? Всё идёт нормально. Молодцы, молодцы, молодцы. Эй, бабла, шансы, садами! Фашисты! Все по домам! Забирайте ворота! А ты, хавай коня. Враги уже расселялись по хатам, выгоняя на улицу хозяев. В селе воцарился ужас. Кого-то тяжко били, отнимали добро. Село затаилось в страшной, непримиримой ненависти к врагу. Васек быстрым шагом идет на пасеку. Идет прямиком по скошенному лугу, потом проходит под тополями. В голове у него полный сумбур. Странный какой то Степан Ильич. послал его к Матвеичу просить меду. Тут такое творится, а он меду. И нельзя было отказаться. Он так настойчиво просил. чуть ты, Бобик! Чуть! Это же наш код! Здорово, командир, а! Николай Григорьевич! Здорово, Григорьевич! Ты кто к нам пожаловал, а! Пионер! Здравствуй, здравствуй! Здравствуй, заходи, заходи, Николай! Ну, как дела? Как там эта команда твоя? Садись, а? садись, командир. Вот так, медьку откушай. Вот хлеб. Ну, да садись, Васёк, садись. Кушай. Кушай и рассказывай, что там в селе. Плохо. Фашисты всех молодых хватают. Нашего вожатого Митю схватили. Как и Митю схватили? Угу. -яй -яй. Его за красноармейцы приняли. Кузнеца Костю Кузнеца Костю тоже. Они на людей хуже, чем на собак смотрят. Так. Ну, а дядя Степан, что вы там? Дядя Степан? Да. Он у вас меда просит. Говорит, чай пить не с чем. Григорьевич, Вот сластена. Меду ему захотелось. Да он так, может, пошутил. Ну, ясно, пошутил. Ну, что ж, человек-то убежать. Нет, ты скажи ему так. Меду нет. Пришлю сахару. Скажешь? Меду нет. Ты ж как нет мёда А так. Мёду нет. Пришлю сахару. Ясно? Вот ну повтори. Мёду нет, пришлю сахару. Ну. Ну а ты как фашистов? чтоб не боишься, а? Лебоше много их там уседа. м по всем хатам солдаты стоят. Угу. Только у дяди Степана никого. А в школе? В школе у них офицеры и генерал ихний. Там у них штаб. Ну уж и штаб. Ну, сколько там генерал видел? Да. Тебе так с перепугу показалось, ну, а? Ну, что это с перепугу? Я их не боюсь. Говорю, видел, и ребята ты знают. Обижайся, Васил, ты не обижайся, ты не обижайся. Мы-то с Матвеевичем сидим, ничего не знаем. Вот ты почаще приходил, но нам всё-таки что-нибудь и расскажешь. А я ещё ну, и да? не то знаю. но Я сегодня на пушке леса орудий видел. Много. Фашисты их ёлками завалили. Думают, не видно. Да что ты говоришь? А, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, Да, зоркой ты, хлопчик. Может, и посчитал для интереса? Кого их? Ну, да, орудия-то Нет, не считал. А ты посчитай. Я посчитаю. Я все узнаю. И про штаб, и про орудия. Да мы с ребятами, вот, знаете? Ну, ну, ну, ты декажи, гоб, докона перескочишь. Вот загребут тебя фашисты с твоими ребятами. точнее нас стариков на березке повесят, чтобы не интересовались? Чуешь, хлопчик, что я говорю? Это не заберут нас фашисты. А ребятам я скажу, что это мне самому так интересно узнать. А про вас я даже и не скажу. Ну-ну. Действуй. Как лучше выполнить такое ответственное и опасное поручение? Васёк думает о своих ребятах. Теперь они все живут по разным хатам. Мазин и Русаков у колхозницы Макитрючки. Одинцов Саша и сам Васёк у Степана Ильича, а Сева Малютин у деда Михайла mm. при школе. Это их всех расселила так, мать Степана Ильича, баба Ивга. Сева, mm. здорово, здорово. отойдём сюда. Тихо, патруль. Ну, у вас wieder Angst, ну, no ich weiß. Ну, no, lass mich, я. Ах, der Zugführer, ja. der Zugführer Zug kann mich gern haben, ja? Прошёл. Слушай, ну что, не узнал ничего про Митю? Ничего не узнал. Эх, плохо. Конечно, плохо. Слушай, Зев, что? Ты не слыхал, что там эти генералы, ну что в школе стоят, а? между собой говорят? Ну, не знаю. Ведь я в мазанке с дедом Михайло, в школу не хожу, туда не пускают. Угу. А ты как-нибудь под окошком послушал бы, что ли? А, под окошком. Окошки закрывают, и часовые везде. Да. А ты попробуй все-таки. Я попробую. Попробую. Васюк. Смотри. Гена. Ну да, он. Гена. Гена. Гена. Тихо. Дядя Степан в хате. Да, но ты-то откуда взялся? Пошли в хату, живо. Гена, ты. А конь где? Отдал. Колхозного коня отдал? Колхозного коня врагу? Не, Митя. Митя? Он живой. Живой. В слепом овражке собрались все ребята. Были тут и колхозные пионеры. Пришли из ерыжек Игнат с Федькой. Генка сидел... На самом почетном месте. Я с конём все в лесу ховался. Но я поклялся, что не будет мой гнетко под врагом ходить. Каждую ночь на шлях выезжал. Может, какой наш командир? Ну, кому из наших раненых конь понадобится? А вчера чую выстрел. Один, другой. Я до гнетка. А тут Митя ваш из кустов як выскочит. Рубах на нем порвана, задохнулся весь. Ну, я и отдал ему коня. Ускакал он? Ускакал. Ну, а как ему убежать-то удалось? Их когда вели, конвоя всего два человека было. Нитя с Костей Кузнецом рядом шёл. Дошли они до лесу, Костя знак подал, а потом ударил конвоира, убил его. Ну, они и разбежались все. Вот это да. Товарищи, Васюк, да, ты да, хочешь сказать, Игнат? Да, да. Ага. Говори. Я... Я так думаю, товарищи, Гена Наливайко не такой человек, чтобы на него не можно было надеяться. Конечно, он конечно. человек верный. И когда подойдет такая минута, то он поступит, как другому не поступить. Я то хочу сказать, товарищи, что Генка не испугался выстрелов и не ускакал. А от него коня. Поступок этот хороший, пионерский. Правильно, и конечно, значит, молодежь. и значит, так мы и порешим, что Генна Наливайка заслужил пионерский галстук. Нет. Вот. Ну, кто согласен, поднимайте руки. Да мы все согласны. согласны старые, старые, старые, старые, старые, старые, старые, старые. Что, что, что идёт-то небы? Да нет. Вы очень громко кричи. А, учтем. Иди, иди на пост, Петя. Раз все согласны, то я передаю пионеру Генна Наливайка. Галстук. Бери, Гена. Поздравляю тебя. Ген, поздравляю. Поздравляем. Поздравляем. Поздравляем. Поздравляем. Чувствую, спасибо. Ты. Ты пьет, спасибо. Мировой парень. Просто... Ну вот. Васёк, скажи теперь ты свое слово. Ага. Хорошо, Игнат. Я скажу за себя и своих ребят. Ну, потому что мы все одно чувствуем. Вот. Ты хороший человек, Гена. Одним словом спасибо тебе, Гена, за Митю. Спасибо от всех. Спасибо. В общем, если придется тебе в жизни, ну, плохо, что ли, так ты помни, у тебя есть товарищ. Ну, вот и все. Договорились, значит. Это сигнал тревоги. Давай, Гена, прячь галстук. Да разойдемся кто куда. Давайте, ребят, быстрее. В один миг овражек опустел. Только что отстроенной школе действительно расположился фашистский штаб. И сторож школы, дед Михайло, жил теперь в самой гуще событий. Вот, Степан Ильич, я к ваду кромешному с ведьмаками живу, в шпекле. И двое внуков у меня теперь стало. Гена и этот московский села. Двор метёшь? Мету. А класса метёшь? А также же. Вот ключи. Всякую бумажку подберу. Осторожней там. Э -э -э, осторожному только на печи сидеть. Ха. А мое дело такое. Вроде дворником я у них. Туда-сюда, передник-то, дело готово. Венщики ленивые, как свиньи, генерал за ворота. Они на диваны, ноги вверх, сигара в зубы. Батька, фу-фу, хрясь, пошой уборка делать. Да, вот плохо Язык у них тяжелый, нияк не изучить и услышать не поймешь. <свист> да, без языка плохо. Да. ну там побачим, что к чему. Вот, вот, ты, главное, в доверие входи, угождай, <свист> понял? <свист> а то старым дурнем прикидывайся. <свист> да, без языка плохо. Вот Севка-то вроде их язык понимает, а только он же дитем. Не гоже в такое дело малые детёв втягивать. Да-да-да, ни в коем разе. Ну ладно, я пойду. Там ещё классы убрать надо. Выйдем вместе. Ребята, где вы тут? Игнат. Я тут. Мазин, Арсаков. Ага, вот они. Коля. Тут, тут. Да, тут, да, тут. да здесь я. Все тут. Да. Так, Степан Ильич с дедом ушли. Заходите по одному в хату, я послежу. Ладно. А на том углу ничи чипр он в случае чего даст знать. Так, ну все в сборе. Ага, ну все. давай, Игнат, говори, что за дело у тебя. На бумагу. Держи. Это мои хлопцы по селу позбирали. А то писать не на чем. А теперь задание. Чуешь? Вечернее сообщение. Про себя читай. После шестичасового боя полк противника, окруженный с трех сторон нашими частями, был разгромлен. Вот это... Это здорово! Тихо, тихо, тихо. На поле боя Фашисты оставили больше 1500 убитых. О, на! Да, да, да, да, да. да. Слушай, Игнат, откуда это? Откуда это не наше дело? Наше дело переписать, да осторожненько расклеить. Только смотрите, попадётесь, плохо будет. Тогда уж одним словом, кто дал? Где взял? Предателей среди нас нет. Давай бумагу. Жаль, сколько тетрадей в школе зря побросали. Ну, как? Как? Что как? Сделаете? Ладно, сделаем. И перепишем, и расклеим. Справляйтесь сами, ребята. Не можно мне часто к вам приходить. Уходи скорее. Наверное, Степан Ильич возвращается. Ага, ну прощевайте. Давай. Прячьте все, ребята. И бумагу, и бумагу тоже. Да все, все прячьте. Ну все, спрятали? Это кто от нас вышел? Когда? Да вот только что. Ах, это! это, это. Игнат приходил проведать. Проведать? Угу. Ага. Проведать. Приходи. Васёк, может, он уйдёт куда-нибудь? Да не знаю. Ты намекни, узнай, пойдёт или нет. Ого, как темно-то уж стало. Наверное, вы никуда не пойдёте, дядя Степан. А ну идите все сюда. Да-да, вы все. все. Идите, идите сюда. Ну вот. Что, что? Вот что. Настало время поговорить с вами всерьёз, и вы этот разговор запомните хорошенько, чтоб два раза повторять не пришлось. Чтоб с этого часу прекратить ваше перешёптывание, и лаза нигде не попало Ваши тайны у вас на лбу написаны, и всякое это ваше подмигивание, подмаргивание, не не подмаргивым. Да как же ты подмаргиваете, когда я сам видел? И всё это делаете на глазах у врагов, шмыгаете перед самым их носом. Что вам война, игрушки? Поймите из-за вашей глупости хорошие люди могут погибнуть, и сами вы пропадёте, не за грошёй. Вот поглядите в окно. Вот он наш враг. В каждой хате, на каждом шагу. Кровью нашей не дорожит. Людей в ямы живьем бросает. С оружием пришел. С хитростью, с коварством. Вот и подумайте, как надо себя вести. Торжественно, словно в почетном карауле, стоят ряды высоких тополей. Идет по дороге Васек Трубачев. Не просто идет, высоко поднял голову, Словно вырос за один час, покрепчал, силы набрался, Смело шагает, отныне крепко и нерушимо Он будет хранить военную тайну. Родная земля, на все готов для нее Младший из верных сыновей, пионер Васек Трубачев. Да ну я же, это я! Ты к Матвеичу? Ага. Здрасте. Здравствуй. <смех> да ну тебя глупый! <смех> да не лежи ты, не лежи! Знаю, видно тебя собака. <смех> Матвеич сейчас придёт. Садись. Я Оксана. Слышал обо мне? А, -а, -а это вы? Моя сестра Сергей Николаевич, нашего учителя. Я слышал. Я давно слышал. Он нам всем говорил, что у него есть сестра Оксана. То есть тетя Оксана. Да, я учителю твоему, сестра. Я его маленьким помню. Он на моих руках рос. Большим-то я его не видела никогда. А он хороший. Ну, строгий такой и ласковый. А сильный ужас. Просто сила. А маленький худой был. А какой теперь стал, так и не довелось увидеться. Наверное, на фронте он сейчас. Врагов бьёт. А николай григорьевич нет? Папа здесь. Тебя Васьком звать? Васьком. Отец все с билетом? Ну, машинист. Ему без билета можно. Понимаешь, разве о чём говорю? А, понимаю. Он уже давно. Я ещё не родился. Ты об этом тише говори. Ищут враги коммунистов. Вешают, расстреливают, живых в огонь бросают. Скажешь про кого-то? погубишь человека. А, а, а, с кем ты там, а? У, -у, -у. Васёк пришёл. не скажет, Да мы за разговором тут. То познакомились, <свят> А мы и были знакомы. Он про меня слышал я про него. <свят> что, славный хлопец, <свят> Славный хлопец. <свят> а я так и сразу тебе понравился. Вот <свят> ей. А. А ты, а нам пришёл, Кость пришёл. О! <свят> а Здравствуйте. Ну, проходил хату. Ну, садись, рассказывай. Э, Оксана, закрой окно и занавеску задерни. Ну, что у тебя там? Сейчас, у меня вот тут вот... Ух ты, витейки зашил, смотри, витейки. Вот. Зашил ведь, а? а? Да, как надо, комар носу не подточите. О, О, брат. Так, слухай. Это кто же тебя там работает? А? Малютин Сева, он немецкий язык знает. Ага. Я его просил. Но одним словом, он все разговоры в штабе подслушивает. О, да вы не бойтесь, же... не бойтесь, не бойтесь. Никто и не догадается, что он немецкий понимает. А ну, погодите. Свой. Вазокар, ты чего вскочил, а? Да бойся, да Короплянка прилетела. Ну, товарищ Коропляненко, с чем прилетел? С дыхом, чи с С добыхом. А это Васёк? Эш. Uh -huh. Поклон тебе, Васёк Трубачёв, от твоего вожатого. От мити Беспокоится вас Митя. Велел вам передать, чтобы вы крепче держались друг за дружку. Знает, что трудно тебе, Васёк Трубачёв, но надеется на тебя и на всех ребят. Велел никогда не забывать, что вы пионеры и должны быть верными своей родине. Понял? Uh -huh. А теперь, Матвеич... Получай свежий материал. Рука, ну осилийте. Осилием, осилием. О, брат, драгоценный материал принялся. Да. Тетя Оксана, мне уходить? Иди. Порадовал тебя Конопляненко. Сказал слова бесценные. Вот и береги в сердце. И помни, что мог, то тебе сказал. А что не сказал, то не мог. Вступай. На хлеба с медом на дорогу. Спасибо. Рассказать. до свидания. В селе было неспокойно. По ночам ребята Трубачева расклеивали на столбах листовки. Гитлеровцы срывали их, топтали ногами, листовки появлялись опять. В селе нашлись предатели, надевшие форму полицаев. Один из таких полицаев, Петро, сын бывшего кулака, вместе с гитлеровским офицером Вломился в хату колхозница Микитрючки. Игнат Тарасюк, Мазин и Русаков сидели за столом и чистили картошку. Сюда, пожалуйста. Сюда, господин, вот, осторожненько. Осторожно. Ой, грязно тут, грязно. Из Извиняюсь. Ой, момент, ой, момент. Почему продукты не сдаёшь, ведьма? А а эти зачем у тебя? Да. Что они тут делают? Ах ты, Юда, продажная душа, враженная митва. По тебе же осина в лесу плачет. Я я тебя, ведьма, на веселицу отправлю. Проклякай, проклякай, проклякай от людей. так надо бить. Проклякай. Да что вы ее бьете? А не лезьте, сопляки, не лезьте. Ластин, хватит, хватит, хватит. Пошли, оставь ее, довольно. Здесь мы ничего надо добудем, пошли. Ах ты ведьба. Ну, погоди, старая ведьба. Погоди у меня. Тетя, вам больно, да? Вот, вот, полотенце. Вот, я намочил, приложите к голове. Ложитесь, да ложитесь же. Мазин, дай воды, Мазин. Зачем? Давай, возьмите, давайте, тетя. Пейте. Спасибо. Давайте, я помогу. Васюк, ребята, Давай. зачем мы здесь? Что Спасибо. случилось? Что с ней? Полицай избил. петр Да. Ну, гады. Ребята, идите сюда. Сева, повтори им, что ты мне сказал. Гитлеровцы назначили старосты Степана Ильича. Как? А дядя Степан что? Слушай, ну они его били, мучили. Нет, нет, он сам согласился. А? Но если это правда, если это правда... Слушай, это неправда, ты не смеешь так говорить, это неправда. Как неправда, как неправда, я сам слышал, что он согласился. Ну то есть, то есть он ничего не сказал. Дядя Степан Изменник. А какой человек хороший. Председатель колхоза. Мы его так любили. Если это правда, нет, ну это не может быть. Слушайте, если это правда, то мы уйдем от него. Да, Уйдется, все от него уйдут, и б -б будет пустая хата. Но сначала надо окончательно убедиться. Несколько дней мальчики тщательно следили за Степаном Ильичом. И вот на сходке, куда полицаи согнали все село, слова Севы к ужасу мальчиков подтвердились. Степан Ильич стоял рядом с полицаем, и кричал толпе, чтобы сдавали хлеб. И тогда Васёк решил идти к Матвеичу на пасеку. Так, стало быть, ты за этим к нам на пасеку и пожаловал Да, а. мы не хотим больше у него жить. От него и жена ушла, и все его ненавидят. Мы теперь будем ходить за ним по пятам, куда он, туда и мы. Мы, мы? Так кто же это тебе дал право так распоряжаться, а? Кто вас назначил за Степаном ходить? По пятам будем ходить, видал, старый? Видал, Григорьевич, а? Вон мы за ним по пятам будут ходить. Ах, выпей, что Да ты... подожди да ну, ну, будет тебе, Матвеич, расшумелся, ну, подожди. Вот, расшумелся. А ты сади. садись, садись, прионет. Следить за дядей Степаном не надо. Ты понял? Да ну как же ведь? Я тебя, Подож, я тебя спрашиваю, ты понял или нет? Понял. понял. Нет? Ну вот, понял и весь разговор. И жить у Степана Ильича будете, как жили. Это от вас пионерскую дисциплину требует. Понял? Ну понял. Да ну... Не, ну, а понятно тебе? Понятно. Ну вот, вот. хорошо. Хорошо. Ну вот. А, а теперь, если есть новости, выкладывай. что, что? Вон и по пятам будут ходить, да? Он, безумный. Раз вы надо мной смеетесь, я уйду. Стой, стой, варячка. Я тебе задание насчет продовольствия давал? Да. Давал. Ну так вот, что давать? Ну, фашисты три машины нагрузили. Так. все Сева слышал, на Жуковку повезут. Угу. Полицаи поедут и солдаты. Так. На одном грузовике пулеметы стоят. А, а да. куда повезут продовольствие, не слыскал? Завтра вечером, уже совсем нагрузили. Доброе. А ну, обожди, я тут тебе еще одно поручение дам. Обожди. Николай Григорьевич, а? можно спросить? А о чем спрашивать-то? Так, ну, одну вещь. Васюк, а надо ли спрашивать? Надо. Дядя Степан, нарочно стараться стал, а? Вот пакет. Спрячь хорошенько. Пойдешь у Макаровку, к Миронихе, баба Ивга скажет, куда? Сам пойдешь. Иду ну, и толкового товарища возьми. Может, в Макаровке фашисты стоят? Так осторожненько. Гляди в оба. Сделаешь? Сделаю. О. Сделаю. А насчет э, дяди Степана, так для твоего ума дело. Понял. Понял. Когда Васёк и Коля Одинцов, выполняя поручение Матвеевича, вышли за околицу, они увидели грузовики, вооружённые продовольствием, и прикрывали их тугим брезентом. Мальчики вышли на рассвете, но лишь к вечеру дошли до шоссе, где начиналась развилка. Мне Матвеевич сказал, подбери толкового товарища. Ну, вот я тебя взял одинцов Спасибо, посёлок. Ну, почему Матвеич не разрешил нам следить за дядей Степановым? Ведь мой пионер. О, а у пионеров есть пионерская дисциплина. Понял? Ну, понял. Не ну, а понял? Понял. Слушай, ты здорово устал. А ты? Да нет. Вообще устал. Да. Ой, Ой смотри. Вон машина, на которой наши девочки ехали. Ты думаешь? Ну да! Она! Она! Она! Ну да, она. Только груда с железа осталась. Знаешь, Васёк, я их никогда не забуду. Никто из нас не забудет. Знать бы хоть, что они не мучились, что сразу. Да. Слушай, М? давай здесь переночуем, около них, под кузов Давай. А интересно, что за пакет дал Матвеич? Ну-ка, я потрогаю? -о, О, толстый, видно... Важное поручение. Хотя в тонком иногда еще важнее бывает. Ну, конечно, бывает. Я читал, как во время революции один герой с таким пакетом попал к белым. Так он знаешь, что сделал? Что? Он весь этот пакет съел. Да ты что, честное слово, съел. Там еще Сургуч был. Так он с Сургучом вместе. Это здорово. А нам в случае чего тоже придется съесть, пожалуй. Дон, тосты, как его есть? А как расмармеиц ел? Ну, мы же ему вкусно было. На. Да. А вот я один раз намакашку съел, когда маленький был. Конечно, если придётся суки то тосты да. есть, можно, конечно. Давай лезь сюда. Удобно укладываюсь. Ничего. А какие девочки были? Валя Степанова. Лина, Зорина, Нюра, Синица. Самые лю лучшие люди из всего класса. Слушай, что? Машины. Это в продовольствии везут к станции. Ну, проклятый. Осторожно ты. На зубы. не буду. Это наше бью митлеровцев, ура! Это наши партизаны, гляди! Обсадник, это же Митя, да? Да, Митя! Да молчи ты! Да это, молчи! Знаете, дядя Матвей, ой, как здорово! Тихо, совсем тихо стало. Вставай. Зачем? Пошли в Макаровку. подошли поздно. В хатах горели невеселые огоньки, на улицах было пусто, кое-где подбывали собаки. Какой-то хлопчик указал мальчикам хату Миронихи. Одинцов, а загляни раньше в окно, нет гитлеровцев? Сейчас. Восек, у меня видение... Там Нюра Синицына. Где? Там, там, посмотри. И Валя, и Лида. Девочки. Девочки. Девочки. Кто здесь? Васёк. Оля. Нюра, значит, вы, вы живы? Живы, живы. Скорее в хату заходите, скорее. Девочки, живые! Господи, мы так Господи. страшно, Господи. было так страшно. Мы вас накормим. Да погодите, погодите, мы накормим, накормим. Васёк. Слушайте, вы расскажите сначала. Васёк, к вечеру около Жуковки появился самолёт. Начал бомбить шоссе. Шофёр подъехал к самому лесу под дерево, а в это время бомба попала в чью-то телегу. Шофёр закричал, чтобы мы прыгали с машины и бежали в лес. аня не схватила ребят, обняла и ничего не понимает. Тогда Екатерина Михайловна воспитательница тоже закричала: "Прыгайте, прыгайте, берите детей". Нюра первая спрыгнула, схватила Павлика. Нюра меня схватила. Вот Павлика да. схватила. А мы потом следы схватили одну девочку, Гальку. Она такая толстая, такая тяжёлая. Мы её еле-еле вдвоём следы в лес. Ну, бегом, бегом. А дальше? Ну, в общем, дальше всех убила. Всех-всех. Бомбой. Кто там за перегородкой? А, и дети спят. Ульяна и Иванны. Она жена директора МТС. А. Это она нас в лесу подобрала. Мы ведь два дня в лесу жили. А вы в лесу? Ну да, в лесу. Понимаете, мы как побежали, побежали сразу, а потом за нами сильно ударило. И мы ничего не помнили. Нас оглушило. А потом вдруг так тихо-тихо стало. Галька эта девочка толстая плачет. И Лида с Павликом стоит надомой и кричит. Пойдемте назад, пойдемте назад. Мы пошли. А когда увидели... Ну, что всех убило. Опять побежали далеко-далеко в лес. Мы в какое-то болото попали. Что же ели? Ну, сначала ничего не ели. А потом мы кашу в лесу варили. Нюра бесстрашная такая. Она ещё после этого одна к грузовику бегала. Манные крупы принесла, сгущённое молоко, спички. Молодец ты, Нюра. А через два дня мы выбрались на шоссе, а потом... По дороге нас подобрала Ульяна Ивановна. Значит, она есть, мироника Жена директора НТС. Да. да. А что? Нас к ней по делу послали. А где Митя? В лесу. С партизанами. И здесь все комсомольцы в лес ушли. А двоих эсэсовцы убили. и Женщину одну убили. Убили? Ладно. Этих эсэсовцев сегодня тоже били еще как Туда? Ну, да, да, мы, мы сами видели. Всех уничтожили. Да, всех. Ох, как мы их ненавидим, Васек. Ненавижу, ненавижу. Ну, не успокойся, не успокойся, Валя. Их выгонят. Ну, когда же, когда? выгонят и все. Не сразу, конечно. Потерпи. лампу запечь. Мама, ну что ты испугалась, ну что ты испугалась, не бойся, мама сейчас придет. Валя, Валя, я за тетю Ульяну боюсь, может выйти поглядеть? Не надо. Подождем. Мама, М моя мама. Что, мама, что мама мам. А это что за хлопцы? Ой, это свои, это наши. Нас Матвеич послал, вот пакет. Матвеич, можешь ты мне. Мама, Где ты была? Я так боялась. А я так боялась. Не бойся, дочка. Может, про батьку своего сейчас услышишь. Ой, письмо отнял. Милая моя, Ульяна, дорогие дети. Ой. Почему она мало плачет? Она от радости платит. Папка живой. Наш папка не помер? Он здоровый. Он может сразу 10 фашистов положить. 10 фашистов положить. Ну вот что, хлопцы. Оставаться вам тут нельзя. Эти серцы похатом шныряют. Вот, ради да. Собирайтесь, а я вас провожу. Одним-то вам идти опасно. Тютюляна. А давайте я пойду. Я следы. Вам опаснее, а мы огородами, ведь я же здесь каждый в кустик знаю. Давайте. Ну, добре. Только осторожно. Как проводите? Сейчас назад. Мы не повидались совсем. Не, не плачь, Нюра, мы все равно вместе будем. До свидания. Прощайте, дядя Ребята, да. Ребята, мы такое вам сейчас скажем, такое хорошее, ну, ну, ну, хорошее. такое мы за всю жизнь не слыхали. Ну что, война кончилась? Ну война кончилась, ты уж чересчур хочешь. Ну говори сразу. Слушайте, слушайте. Три, четыре. Девочки наши живы. Вот что. Девочки, Нюра, мюр, Воля, Лида. Мюр, да. Все, что были убиты, теперь живы. Да, Скорого. мы их видели своими глазами. Вот вам. Ура! ура! Ребята, ребята, стихи. Ну что вы, с ума что ли? Ура, ура, ура. ура. ура. ура. ура. Уже, может, ранены, может, больны без рук, без ног. Да. А? Не, не ранены, не больны с руками с ногами. Да еще двух м -м малышей спасли. Ух вот ты. такие наши дедушки. Девочки, Слушай, ну, да вас... скажи толком, как это случилось-то? Ладно, ребят, после, после. Сейчас о Какие новости? Степан Ильич придался совсем фашистам. А куда ты взял Гена? Вот спроси Севу. Ага, вчера привёл в штаб какого-то старика и сказал, что это бывший кулак и хочет послужить гитлеровцам Я сам слышу. Дед мой с этим вредным стариком чуть не подрался. Васёк, а, Васёк, mm. а может нам всё-таки уйти? Да. от этого предателя. Нельзя. Матвеич приказал никуда не уходить. В порядке пионерской дисциплины. Васёк. Васёк. Mm? Васёк. Встань, хлопчик. А ну, иди сюда, за мной. Вот сюда, в сене. Беги, сынок, до конюха огородными беги. Осторожненько, мне нельзя, люди донесут. Скажи конюху, чтобы зараз в лес подавался. Чуешь, сынок? Степан Ильич, Степан Ильич, так вы свой не предали. Я так знал, Ну вот, ты же разумный хлопчик и храбрый, ну не плачь. Беги скорее. Я, Я мигом... Дядя Гритко, откройте. откройте же, дядя Гритко, дядя Гритко. Что? Что надо, дядя Гритко? Степан Ильич послал вам сказать, что вы в лес подавались Скорее, а то вас схватят. Так. А, это Петро донес. Донес-таки. Ну ничего, не миновать ему дьяволу. Спасибо Степану, сколько их он спас. И тебе спасибо, хлопчик. А ну, беги домой скорей. Беги. Бегу. Сева, Саша, где Бабылинка? Где Степан Ильич? Вышли куда-то во двор. Видали? Степан Ильич нарочно стал старостой, чтоб людей спасать. У него особое задание. Только об этом никому. Дайте клятву. Клянусь. Клянусь. подряд в мотоциклах, куда интересно. Пацанок, видал, когда... куда же они проклятые попросили? Ну, Васёк, что? Передал Степан Ильич, всё ему передал. Дорогой ты мой хлопчик, цены тебя нет. А теперь слухайте. Куда эсэсовцы выехали, вас это не касается. И чтобы ни один из вас из хаты не выходил. Стреляют. На жуковке, что ли? Да за лесом, деда. Дядя Степан! Дядя Степан! Вы зачем здесь? Зачем вот сюда принесло? Вот, Вы, Вот, дед Михайло велел вам передать. Ага. Давай сюда. Как фашисты со двора... Так, где ты взял? Севка переписывала, а я сторожил А старик тот ушел. Так, так, так. Мамо, я пошел. Ребят никуда не пускайте. Ага. Чуть шо на пасеку их всех до да одного. К Матвеичу. Доброе. Да. Евгена, дед успел документ обратно положить? Не. Еще прихитрял столько. А, Господи, поможешь. Так. Мамо. А ну, всех ребят на пасеку живо. Иди, иди, сынок, не бойся. Всех на пасеку невидима. Сам посмешай. Сева, а, а что это за документ Ты понял что-нибудь? Да нет, ничего не понял. У меня от страха даже руки тряслись. Я просто копировал слова. План какой-то военный. Ну, собирайтесь, ребята. Матвеича повидаете, это... на пасек не заночуете, а там видно будет. Ну, живо, живо, живо, голубята мои. А бед Михайлов как же? Нет, я не пойду. Да он уже, наверное, подложил документ. Пойдем. Нет, нет, нет, нет, деду пойду. Деду ты сейчас не помощник, сынок. Он один скорее управится. Иди с ребятами, иди. Кто там? Что случилось, макетрючка? Хватили. Деда Михайлов, схватили. А -а -а. Забьют старика до смерти. Ой, лыше имплот. Тихо, тихо. идет. Легарь, народ поднимаешь, малькитрючка. Петлю захотела, а? Господи, то что ты кричишь, Петро? Что мы тебе сделали? Я тебя не обижаю, не про тебя речь. Я за хлопцами пришел, полковник требует, а она, малькитрючка, против власти идет. Да я с ней поквитаюсь. А ну пошли, хлопцы, пошли, где Идем. Не пойду. Идем. Не пойду. Идем. Я не говорю. пойду. Нечего ему идти. А -а -а. Всю шейку у себя хороните, да? Ничего, там старику язык развяжут. Через внука развяжут, через генку. Да вот через этого пионера вашего, Севку. Я дам детей. Хоть тебе и на месте не дам. А? -а, -а. Уйди. Уйди, дедик. Ну. вот тебе. И? Ой! Сейчас всех перестреляю. И не спеть, на руках не висню. Держи, держи его, его, и, и, он, держи о, его ребята. О, руку! Руку прокусила. Отпустите! Э, Отпустите! Э, что, мы к петрючка? Брось топор. Получай, предатель. Ты его убила. Уходите. Уходите скорей, Степана упредить надо. Бегите, бегите, голубята мои. Да уходите же, мы тоже в лес уйдем. Главное, Степана упредить. А где она, где она, где она? Убежал. Ребята шли с трудом, зорко вглядываясь в каждый бугорок, продираясь через кусты и колючки. Когда... подходили к пасеке, увидели чёрный столб дыма. Сквозь него вдруг пробились красные языки пламени. Смотрите! Пожор! Это в стране пасеки горит. Так, может, только копное сена поджог Ребят, бежим, корее! Хата! Хата горит! Матвеич! Матвеич! Куда? Куда? Николай Григорьевич! Ну-ка, стой! Стой! Горишь там! Ребята! Пустите! Пустите! Всё! Кончено! Бобик воет! Где-то у реки! Скорей, туда! Бобик! Бобик! Бобик! Бобик! Бобик! Бобик! бобик! Я бобик! бобик! бобик! Ребята, сюда! Вот, убиты оба и М Матвеич, и, и, и, Николай Григорьевич. Истреляны гильзы вокруг. Матвеич, Матвеич, куда же мы теперь? Назад, в село. Найдем елку. Во что бы то ни стало, найдем. В воздухе пахнет гарью. Уходя в лес, баба Ивга и Микитрючка подожгли хату. Полицай Петро бесследно исчез. Никто не сомневался, что Степан Ильич был крепко связан с партизанами. Из уст в уста передавался слух, что дед Михайло украл в штабе ценный документ и передал его партизанам. Виселица стояла на площади. Мальчики перебрались через плетень и незаметно затесались в толпе, разыскивая Гену. Толпа вдруг сдвинулась, зашевелилась. Так, собака! Что плачете? Думаете, пропал дед Михайло? Нет, я не зря пропал. Я за хорошее дело погибаю! Повчать! Внука! Внука моего поберегите! Я тут, деда! Я О, тут! Живи, деда! Пока! Живи! Бежим, Гена! Гена, бежим! Гена, смотри, Гена! Наши штаб взорвали! Ребята, все тут? Все! Да. Смотрите, эсэсовцы с подожгли! Бежим к девочкам, а потом в лес искать партизан! Под молодой березкой у свежей насыпи, покрытой сорванными полевыми цветами, прижавшись друг к другу тесной группой, стоят мальчики, а рядом Лида и Нюра. На березке бьется тонкая дощечка. Здесь похоронена учительница Марина Ивановна и школьница Валя Степанова. Марина Ивановна, учительница из Ярыжек, вот она. Она нас хотела учить, хотела школу открыть нашу, советскую, вот. А потом её вдруг схватили и повели во враг расстреливать. Ну, вали кинулась к ней кричит, не стреляйте, не стреляйте, это наша учительница. Но они всё-таки выстрелили и на повал, и Валю, и учительницу. Ребята, ребята, дорогие ребята. Митя, Митенька. Наконец-то я вас всех нашёл. Не всех. Вот. Валя нет. Убили Валю. Знаю. Знаю, Васёк, знаю. А теперь в лагерь к партизанам. Мне велено вас туда доставить. Перед командиром партизан выстроился маленький пионерский отряд. Галстуки у всех повязаны. знамя развёрнуто Трубачёв? Есть Трубачёв. Я слышала тебе. Ты стойкий и мужественный мальчик. Так, Сева Малютин. Я. Yeah. Так вот ты какой, Сева Малютин. Спасибо тебе, Сева Малютин. Так, кто из вас внук погибшего товарища деда Михайла? Гена, гена ну что, Гена? Вот. Гена, твой дед умер как герой. Мы позаботимся о тебе, Гена. Мы воспитаем тебя славным коммунистом. Ты поедешь вместе с ребятами в Москву. Я никуда не поеду, товарищ командир. Горит моя земля. Дед мой тут лежит. Куда я поеду? Одна мне дорога Гитлера бить. Ну, хорошо. Зачислим тебя в наш отряд. Спасибо, товарищ командир. Спасибо. Ребята, от имени партизанского отряда передайте благодарность своим родителям и учителям школы, которая воспитала вас. но вашего вожатого я поблагодарю сам. Митя, дай я тебя обниму. У нас был еще один товарищ. Валя. Валя Степанова. От имени партизанского отряда Даю клятву жестоко отомстить врагам. Тяжко заплатят нам фашистские палачи за смерть Валии и нашей учительницы. Самолет... оторвался от земли. Васёк оглянулся и посмотрел вниз на лагерь. Там оставались близкие, родные ему люди. Сердце Васька ещё не могло оторваться от них, а впереди уже занималась заря, и в её мягком, тёплом свете чудились высокие башни в землям. Маленький городок под Москвой, Родной дом, школа. Васёк сорвал с головы тюветейку. «Прощай, Украина!»